Глава двенадцатая. Командой в окон соседней квартиры и точно видим, что наблюдатель не ошибся. Перед домом стоит приземистый при виде сверху серый с зеленым БТР. Башня с крупнокалиберным пулеметом, угрожающий, ходит слева направо и обратно. Перед ним, в сторонке от башни, нетерпеливо топчется молодой парень. Олег, на переговоры придется выйти тебе. Веди себя спокойнее, ссылайся на то, что у нас решения принимаются коллективом, Что-то уже воевал и прочее. В грузовике пока ничего и нет, можно его показать приехавшим. На принцип, мы не должны идти перед такой демонстрацией силы, они это знают. Точно, мы же грузовик выгрузили в помещение магазина и только собираемся в супермаркет, чтобы загрузить его. До этого хотели в полной силе махнуть, чистить подступы к супермаркету уже без стрельбы, чтобы поток зараженных максимально уменьшить. Хорошо бы еще эту Олесю домой отправить, если получится. Нет смысла отнимать проценты уже прокачанных мужиков и делиться с ней. Мелькает мысль совсем не в тему. Олег кивает головой. «Я буду рядом, слушать ваш разговор. Только меня не будет видно». Глаза у Олега и всех присутствующих расширяются. «Ира, ты на подстраховке. Я тебе напишу, куда стрелять. Может, они совсем расслабятся, и мне удастся добраться до пулеметчика и водителя». «Нам такая техника самим тоже очень понадобится. Кто умеет управлять БТРом?» Олег снова, достаточно неуверенно, поднимает руку. «А что там уметь? Обычный КАМАЗ?» «Понятно, значит, справиться с управлением. В общем, не отказывайся, тяни время, послушай требования и будь готов к тому, что бандиты начнут умирать внезапно и быстро. Может, не надо так сразу, — интересуется Олег. Может, они нормальные люди. Но, может, и так, скоро увидим». А Остальным в это дело не лезть, участвуют Олег, я и Ира. Ира занимает позицию на втором этаже. Ее задача вывести из строя пулемет, приборы наблюдения, если переговоры пойдут плохо, и я не смогу убрать стрелка. Хотя я еще раз всем напоминаю, сейчас мы можем поломаться и согласиться в принципе на любые требования на будущее, чтобы оттянуть время и узнать, с кем имеем дело. Уже потом будем стрелять и резать, потому что сейчас члены новой банды готовы к сопротивлению, И готовы провести показательную акцию устрашения, а на второй или третий раз они окажутся совсем расслабленными, не ожидая больше проблем. Да, я тоже за то, чтобы попробовать договориться, замечает Олег, только Ирина зло усмехается и ничего не говорит. Она вообще, как давно в людях сильно разочаровалась, похоже, не ждет от новых бандитов ничего хорошего. С другой стороны, такая техника понадобится и нам. Я себе даже не могу представить, насколько быстро мы сможем чистить новостройки. Но захват техники или неподчинение требованиям бывших стражей правопорядка — это, в принципе, одно и то же. Так что из этого принципа и будем действовать, раз уж я точно не собираюсь на самом деле подчиняться новой банде. Все, пора разговаривать. Парень БТР начинает снова проявлять признаки недовольства и угрожает, что прикажет дать очередь по дому для ускорения переговорного процесса то есть полные нашей капитуляции. Олег выходит на улицу без оружия, в примирительном жесте показывает свободные руки, за ним следом выскальзываю я под умением, делаю небольшой крюк, заходя сзади бронетранспортера. Перед техникой стоит молодой парень в форме. Ствол пулемета смотрит на дом и немного ездит вверх-вниз, изображая готовность открыть огонь. Олег неторопливо подходит. Молодой парень начинает разговор сразу с наезда. «Чего столько возился?» За такое неуважение сейчас дорого берут. «Добрый день!» – здоровается Олег, но паренек закусил у дела и несет всякую угрожающую ахинею. Про то, сколько стоит минута таких серьезных людей, и чем придется рассчитываться нашему дому за проявленное неуважение. Сразу становится видно, что говорит он чужими словами, не от себя что-то высказывает. Научили его так разговаривать, и я даже догадываюсь, кто именно» кто научил, понятно, старшие товарищи не местного разлива. Интересно, есть ли кто-то из них здесь или одну славянскую молодежь прислали? Типа, обложите соседей данию тогда сможете стать своими среди нас настоящих мужиков. Если быстро наладите поток еды, всяких ништяков и симпатичных девок в честь. Вполне возможный вариант, но посмотрим, что пока потребуют бывшие росгвардейцы. Понятно, что привлекло внимание потенциально самых организованных и вооруженных мужиков в нашем городе. Несколько припаркованных и потрепанных машин, престижных джипов и грузовик возле обычного дома. Проехав несколько раз мимо нас, они это давно заметили и догадываются, что здесь живут инициативные люди, которых не грех пощипать на излишки мародерки. Разговор сначала заходит в тупик. Молодой все несет вложенную в его голову информацию про то, что должен сразу же показать себя крутым и безжалостным, совсем не слушая правильных и обоснованных ответов Олега. Я пока обхожу бронетранспортер, пытаясь понять, как добраться до тех, кто внутри, и как человек гражданский, не очень это понимаю. Но обнаруживаю боковые откидные распашные люки с двух боков агрегата, решаю подождать, пока переговоры к чему-нибудь приведут. Чтобы остальные члены ракетерской команды вылезли, убедившись, что жертва не отказывается напрочь отплаты, и начала торговаться. Тогда потребуется ее дожать, на что молодой паренек не слишком способен, и желательно показаться уже серьезным мужчинам. Пока же, опасаясь обстрела из окон дома, вперед запустили смертника, который и пытается произвести впечатление крутого Решалы. Понемногу разговор становится более деловым и предметным, и первое требование вполне подъемно для нашей коммуны – выдать несколько коробок продуктов. У нас и так вот-вот пропадет несколько холодильников заморозки, мяса и печени, субпродуктов и полуфабрикатов, а в части, как я понял, или еще есть электричество, или работают генераторы. Они соглашаются на пару пластиковых контейнеров, куда влезет продуктов килограммов на 60 мороженого мяса. Олег пишет сообщение мне. Я принимаю его и отвечаю ему, не опасаясь, что рядом с работающим двигателем меня кто-то услышит. Через 10 минут обычные безобидные мужики приносят набранные риты с помощниками контейнеры, ставят их по указке парня рядом с люками. Только этих четырех мужчин безобидного вида не отпускают, а оставляют стоять рядом, как я понимаю, в виде заложников. Изнутра бронетранспортера выскакивает еще один светленький парень. С помощью наших мужиков загружает внутрь машины оба контейнера с горкой, засыпанных заморозкой. Если требования закончатся на этом, я сильно порадуюсь. «Но я знаю, что так просто нам не отделаться, ведь одиноким мужикам в части потребуется еще много чего». Выскочивший парень остается стоять рядом, контролируя заложников. Он надевает каску и броник, поданные из БТР, и принимает суровый вид бывалого вояки. Вооружен обычным АК-74, и на поясе висит пистолет в кабуре. «Ну, процесс пошел. Теперь после первых продавленных позиций начнутся другие требования. Дальнейшие события показывают...» что прокачанное познание и к нему вдобавок восприятия не обманывают мои ожидания. После жертвы гости требуют выдать оружие, сначала готовые удовольствоваться и четырьмя охотничьими ружьями, которые уже никто не выносит, а сам Олег принимает руки через дверь и отдает второму парню, отправляющему все добро вглубь военной машины. Понятно, что больше никого не выпустят на улицу у члены моей команды. Хватит и так заложников перед домом. Насколько я могу заглянуть внутрь БТР, принимает добро заросший щетиной смуглый и мускулистый молодец, одетый по гражданке в одну синюю маечку. Вот и представитель теневого правительства части, который контролирует процесс и раздает указания своим подчиненным. «В следующий раз вы дадите два нарезных ствола с боекомплектом», — в приказном тоне бросает парень-переговорщик. «Так у нас всего один карабин Сайга», — сразу же разочаровывает Олег-переговорщика. «Не епся, чтобы нашли к послезавтра», — продолжает повышать голос парень. Олег торгуется с ним про один такой ствол к выдаче, но требование принципиально не меняется, и нашему переговорщику приходится согласиться. Понятно, что нашу независимую коммуну хотят максимально ослабить перед лицом повседневных опасностей и бандитских наездов, чтобы побольше зависели от таких вот защитников. На этом пока переговоры заканчиваются, — а я перебарываю свое желание залезть по пояс в бронированную машину и перестрелять водителя, стрелка и джигита, доверив о выбравшихся наружу молодцов боевой подруге. Но сейчас вроде удалось отделаться малой кровью, продуктами, имеющимися в излишке охотничьими ружьями без боезапаса, на самом деле не особо нужным нам добром, то есть самым необременительным оброком. Поэтому прямо здесь можно не начинать новую войну, примерно такую же, которую мы закончили только вчера закончить а закончили, но на новых территориях еще не утвердились, как следует, суровым хозяевам жизни и имущества. Да и вообще не зачистили завоеванное пространство. Однако что-то мне подсказывает, что таких районов, не окруженных зараженными, не так уж и много в окрестностях части, поэтому повторный визит может состояться уже сегодня вечером. Уже с заходом вооруженных ракетиров в сам дом, выбором симпатичных девок и женщин в качестве обязательного оброка за защиту. Не обязательно это случится, но предчувствие такое у меня есть. Вряд ли удержатся бывшие защитники правопорядка от повторного заезда в подконтрольное гнездо, полное необходимого им для житейских радостей товара. Да, не удивлюсь, если человеческое общество скоро скатится к рабству, а людей начнут продавать и обенивать, просто по праву сильного или того, у кого автомат в руках сейчас. Бронетранспортер выкинул сизый дым, развернулся на газоне, и умчался в часть поскорее доставить скоропортящийся груз. Олег и заложники пошли к подъезду. Я дождался, когда они все вошли в него, тоже подошел к двери, снял с себя умение и поднялся на второй этаж, где ожидает меня Ирина. — Ну что, какое у тебя мнение по поводу гостей? — сразу же встречает меня вопросом девушка. — Сегодня вернуться, скорее всего, за живым товаром. Думаешь, хотел бы ошибаться, но пока все так выглядит. Внутри сидел джигит, который всем и управляет, так что часть развелась, как я и ожидал. Верхний жуз из нормальных джигитов, сплоченных и лично смелых. Нижний жуз из всех остальных, глядящих им в рот. Все как и должно оказаться в таком случае. Приедут, и что? Будут просить женщин, стоя под домом? Нет, народа приедет побольше. Возьмут в заложники Олега и еще пару человек. Потом войдут, прикрывая семьи. Будет человек восемь штурмовиков на двух БТРах, чтобы осталось куда сажать живой товар и выглядеть посолиднее с двумя КПВТ. Обыщут все квартиры и всех понравившихся женщин заберут под дулами автоматов. Пару вступивших мужиков пристрелят для острастки всем остальным смельчакам. Точно сегодня. Этого не скажу, может и завтра, и послезавтра, но ждать лучше пораньше. И что делаем? Качаемся как не в себя, готовимся захватывать поселок едем сегодня туда вечером, пока не стемнело. Сейчас три часа, у нас есть время до шести. Проблема в том, что продукты придется везти сразу. Там или окажется электричество, пусть от генераторов, или используем для них глубокий бетонированный подвал. Впрочем, часть можно раздать нашим союзникам и колеблющимся в самом поселке. Ира не спорит, и мы поднимаемся наверх, где проводим быстрое совещание. Выделяем хаммер покусанному мужчине и лехи который должен помогать тому качаться и сам поднять свои статы. Езжайте в новостройки, только прямо на толпу зомби не катайтесь, обманывайте их, заезжайте сбоку и сзади. Я в подробностях рассказываю мужчинам, как сенокосить, и объясняю, что это не тот случай, когда требуется рисковать хоть в малой степени. Вам не геройски погибнуть требуется, а набрать проценты к рейтингу и поднять уровни. Тебе, еще раз объясняю покусанному, нужна регенерация и только... Забрав ключи, можно сказать, что мужики-смертники отправляются вниз, где Олег очищает багажник «Хаммера» от оружия и перекладывает содержимое багажника на заднее сиденье пикапа. В «Хаммере» осталась пара канистр и крокодилы для работы с брошенными машинами. Все необходимое для настоящей работы на улицах, захваченных зараженными в новостройках. Потом мы едем колонной на другую сторону района, около супермаркета, и там активно стреляем, привлекая зараженных. «Сначала выдвигаемся вперед между домами, как вчера. Я снова чувствую и нахожу местного Альфу. Ира выманивает его на схватку, вбив ему пулю в обширное брюхо, неосторожно вылезающее из-за края окна. Это оказывается четверка. Я снова исполняю танец с саблями на глазах у попрятавшихся зрителей, срубаю ему башку и даю свободно вздохнуть людям. Не знаю насколько, святое место долго не останется пустым». Понемногу продвигаемся вглубь района вместе со всем нашим экспедиционным корпусом, вырубая зараженных и отвечая на вопросы желающих узнать печальную правду жителей. Что никто не придет и не спасет их, что им самим придется выжить или умереть. Я понимаю, что здесь электричество еще имеется в наличии и немного успокаиваюсь. Перебраться в другое место, если возникнут проблемы с дорогой в поселок, еще не проблема. Все выжившие будут счастливы, когда такая команда прикончит освободить всех зараженных в округе и позволит хотя бы добежать до магазина или соседнего ларька. Через полчаса набор зараженных возрастает. Нам приходится отступать обратно к машинам. Понятно, что качаемся сейчас реально только мы с Ирой и Олег, которому досталась одна из катан. Он уже готовится к переходу на пятый уровень, как и его Маша. Вскоре мы уже катаемся на машинах, собирая урожай зараженных, и переманиваем на эту сторону всех оставшихся, стреляя каждые пять минут. Прибившаяся к нам Олеся, посмотрев на зомби вблизи, больше не уверяет, что готова сражаться с ними, просто тихонько радуется, что скоро попадет к своим детям, которых постоянно утешает по телефону. Леха звонит откуда-то из новостроек и хвастает, что поднял уровень насилия и ловкости, покусанный, уже набрал четвертый уровень. «Все хорошо», — Но я уже чувствую, что азарт и легкий сенокос сводят Леху с ума. Они точно перегнут палку в скором времени. Вот так новые навыки могут показать мне, кто является слабым звеном в нашей команде и, увлекшись зарабатыванием процентов, подставит своего напарника и всю команду. Очень ценный навык. Придется качать его так же, как и другие, отстающие по уровням. Оттянув за час всех зомби, кого смогли, мы возвращаемся к супермаркету, И пока одна пара наших загоняет грузовик на территорию заднего двора супермаркета, загружает там сетки с продуктами, да и все остальные тоже, мы толпой продвигаемся вглубь района. Первым делом помогаем забраться в свою квартиру Олеси с ее набитым рюкзаком. Зараженных осталось немного, но пара троек и пяток двоек не ушли со всеми, пополнили наши трофеи, теперь не вырастет из них новый Альфа района. Правда, вырастет он все равно». Только не сегодня-завтра.